В дорогущем немецком внедорожнике было слишком удобно. Да ещё и водитель — главный герой моих самых развратных снов. Страсть моего сердца, желание моего тела. Я завидовала себе и в той же мере ужасалась происходящему. Мои глаза не могли оторваться от мужской руки, свободной и по-хозяйски держащей руль. Ох, как бы мне хотелось, чтобы явью стал сон, в котором эта рука скользит по моей обнажённой спине. А потом крепко хватается за Что думаешь насчёт будки поцелую в Софи? А Что, простите? Надо же, засмеялся Лев. Впервые, слышу из твоих уст это неопределённое, э, очень даже мило. Я и так к тому, что ты всегда собрана и серьёзна. А тут простое человеческое, э, вылишь или меня сил. Призналась я, и тут же опомнилась. «Ваше задание». Оно оказалось не из простых. Особенно для меня, которое к организациям мероприятий и различного рода компаний не имеет никакого отношения. «А мне почему-то кажется, что ты справишься». «Нет, я в этом убеждён». Улыбнулся Лев и глянул на меня. «Почему это?» «Потому что ты Софи. А у Софи всё и всегда получается». «Прошу прощения, Лев Константинович, но звучит, как издёвка». Ни в коем случае. Я считаю, что наша большая и дружная семья настоящих профессионалов своего дела развалилась бы не будь в ней тебя. Даже не знаю, что и сказать. По этому поводу ничего. Ты без меня, знаешь, как дорога для всех нас. Лучше ответь, что думаешь об убутке поцелуев, которую можно взять за основу. А основу чего? Будки, но не поцелуев. Ответил он с хитринкой в глазах. А чего же? София, о чём ты подумала? Покачал он головой. Я даже сделать этого не успела. Лев Константинович, о чём вы? Я о том, что можно выделить какое-нибудь укромное местечко для совершения определённых действий. А определённых это каких именно? Тех самых, Софий. Рискнёшь войти туда, и, помнится, не успеешь, как окажешься подо мной. Это уже не наше дело, ответил реальный лев, а не тот, что был в моей голове. Тут главная цепляющая вывеска, но дальше дело каждого. Думаю, эту идею можно развить. Спасибо. А что вы думаете по поводу нарядов? На что рекомендуете сделать упор? Давай так, Я буду говорить слова, а ты скажи первое, что приходит в голову. Хорошо. Я села поудобнее и уставилась на него в ожидании. Темнота. Тайна. В лев одобрительно кивнул. Интим. Кружево. Новый год. Гирлянда. Вот и всё. Растянулся он в довольной улыбке, глядя то на меня, то на дорогу. отталкивайтесь от этих трёх слов, и вам удастся организовать незабываемую вечеринку года. Тайное, кружево и гирлянда? Недоверчиво глянул я на него. Предлагаете всем сотрудникам облачиться в кружевное бельё и обмотаться гирляндой? Ну что ты? Не хочу, чтобы бал остола заикаться. Я немного задумалась. Что-то такое заманчивое на секунду повисло в воздухе. Возможно, в этом действительно что-то есть, но моя усталость не позволяет мне этого увидеть. Думаю, ты права. В который раз убеждаюсь, что случайности не случайны. Если бы я не забыл свой портфель в офисе, то не вернулся бы за ним, и мы бы с тобой не встретились. А значит, не было бы этого разговора, который завтра поможет вам с Беллой в считанные часы разработать всё до мелочей. Думаю, если бы на вашем планшете не хранилось то, без чего вы не можете расслабиться, то в начале 9 вечера вас в офисе точно бы не было. Мы улыбнулись друг другу. Простите мне моё любопытство. А что именно вы коллекционируете? Это личное, Софи. Моя маленькая слабость. Она у вас есть? Удивилась я. У всех они есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но по одной точно у каждого. В чём заключается твоя? Считаете меня глупой? Почему ты так подумала? Если вы мой босс, то это вовсе не значит, что я обязана отвечать на все ваши вопросы. Но мы не в офисе. И здесь я тебе не босс, Софи, улыбался он весело. В таком случае вы посторонний для меня человек, с которым я совершенно точно не стану делиться лично. улыбнулась я в ответ. Точно так же, как и вы. Горизонно. В таком случае я отвечу тебе, только пообещай, что это останется между нами и никоим образом не повлияет на наши отношения в стенах офиса. Даю слово. Мы закрепили нашу договорённость осторожным рукопожатием. Стоило только прикоснуться к его тёплой коже, как сквозь меня прошёл ток. Тебе знакомо выражение мужчины любят глазами? «Разумеется. Я коллекционирую фотографии». Мой взгляд тотчас распахнулся. Навигатор в телефоне сообщил, что сейчас следовало повернуть направо. Лев так и сделал. «Какие именно фотографии?» — уточнила я, почесав за ухом. «Красивые, которые заставляют меня наслаждаться». «М-м-м-м». «И что же на них запечатлено?» В горле как-то уж резко пересохло. «Девушки!» С улыбкой ответил Лев и остановил машину у железного забора, за которым располагался элитный семиэтажный дом. «Хороший район. Ты живёшь в этом доме?» «Да, с подругой». Я с трудом сглотнула. «Так вы коллекционируете фотографии девушек?» Софи. Повернулся он ко мне всем корпусом, отчего мне стало совершенно не по себе. Мы ведь посторонние друг другу люди, забыла? Просто лев. Угу. Лев. С ума сойти, как необычно. Да, я коллекционирую фотографии девушек, и каждую ночь они меняются. Что? Как это? Например, вчера я спал с рыжеволосой бестией. Без созрения совести ответил лев. Позавчера с блондинкой, а на прошлой неделе была девушка с длинными разноцветными волосами: синие, красные, зелёные, буйство красок. Рассказывал лев, а я совершенно ничего не понимала. Просто утаращилась на него большими круглыми глазами и не могла слова вымолвить. Вижу, тебе это всё действительно любопытно. И с радостью отвечу на твой немой вопрос. 315. Что именно? 315. Количество фотографий в моей коллекции, объяснил он, как ни в чём не бывало. Я была в шоке. Лев Селивёрстов, мой босс, начальник Он охотно и живо делился со мной тем, что должно оставаться только в его видении. Их триста пятнадцать, и я их не сам делаю. Девушки охотно делятся ими со мной по собственному желанию. Кстати, как раз сегодня моя коллекция пополнилась ещё одной, и теперь их триста шестнадцать. Я поэтому-то и вернулся в офис. Хмыкнул он, бросив короткий взгляд на выезжающую из двора машину. Хочу провести ночь с обладательницей тончённой фигуры, в своих фантазиях, разумеется. Он засмеялся он и посмотрел на меня. Вижу, тебя моё откровение немного шокировало. Нет. Что вы? Что поделать, Софи? Пожал он плечами. Такая у меня слабость. И чтобы не нагружать ни тебя, ни меня, твоё откровение оставим на потом. Согласна? Моё откровение. Мы пожали друг другу руки, забыла? Ты узнала о моей слабости, а чуть позже я узнаю о твоей. Но не сегодня. Ты и впрямь очень устала, а завтра нас ждёт новый день. Точно. Постаралась я улыбнуться. Вы правы. Что ж, спасибо, что подвезли меня. Подвёз. Тут же исправила я, когда лев послал мне укоризненный взгляд. «До завтра, Левка... Лев... Всего хорошего, Софи!» Улыбался он так, словно моё состояние вызывало у него жуткое веселье. Но он очень старался это скрыть. «Крепких тебе снов!» «И тебе!» — кивнула я и покинула автомобиль.